Лето 2017 года. День после вечеринки плюс одна Я не спала. Вернувшись в гостевой дом, я в оцепенении сидела у окна, ждала, когда хоть что-нибудь обретет смысл. Но мир изменился, его картина никак не складывалась, время двигалось рывками. В окно я видела, как среди ночи вернулись грант и бьянка. Видела, как еще до рассвета, приехали и снова укатили несколько полицейских машин а мои мысли ходили по замкнутому кругу перед глазами в дверях стояла седи в памяти звучало эхо ее голоса она звала меня по имени я увидела двоих мужчин еще до того как они постучались в дверь заметила как они тихо переговаривались приближаясь к дому полицейские явились сюда чтобы расспросить меня о минувшей ночи о седи Мы сидели за моим кухонным столом, к чистой белой поверхности которого были придвинуты четыре стула. Я заняла место напротив детектива Бена Коллинза и офицера Пола Чамберса. Так они представились, хотя я слышала, как детектив назвал своего молодого напарника Поли, пока они доставали блокноты. «Эй, Вере, я понимаю, что это наверняка покажется излишним», начал детектив Коллинз. «И с учетом обстоятельств, даже жестоким», Он понизил голос, словно кто-то мог подслушать. «Но обычно бывает полезно прояснить некоторые моменты сразу же, пока они не стерлись в памяти, или пока люди не разговорились друг с другом, так что у них в голове все перемешалось». Он ждал от меня реакции, и я кивнула. «Когда вчера вы в последний раз видели седи Я невольно посмотрела в сторону коридора и открытой двери моей спальни. Ответ я знала, но мысли запаздывали, Будто сперва им требовалось преодолеть какое-то расстояние. «Кажется, около полудня. Она приходила, пока я была еще занята работой». Он кивнул. «Она говорила вам что-нибудь о своих планах на остаток дня?» Мне представилось, как она кружится в дверях моей комнаты, как хватает мой свитер, как теребит концы волос. Нет, не говорила ничего. Но предполагалось, что мы встретимся на вечеринке. Мы ходим на нее каждый год». Иначе для чего она готовилась и наряжалась? «Значит, она вообще не говорила о том, что будет на вечеринке?» «Не говорила, но это просто подразумевалось. А если нет, неужели она не предупредила бы меня?» «Она сказала Паркеру, чтобы не ждал ее. Даже мне собственный голос показался осипшим. Так говорил Паркер. А вам? Вам она тоже говорила не ждать ее? Я покачала головой. Она знала, что я уеду заранее, чтобы отпереть дом и все подготовить. Но на вечеринке плюс одна она ходила всегда. Я отправлял ей сообщение. «Видите?» Я протянула ему телефон, чтобы он увидел отправленные СМСки и отсутствие реакции на них. Она писала мне ответ. Я видела бегающие точки. Офицер Чамберс записал мой номер, время и содержание моих сообщений. «Сколько порций вы выпили к тому времени?» — спросил детектив Коллинс. Две, — ответила я. — Три. Они быстро переглянулись. — Ясно. Пока мы не сумели найти ее телефон. По-видимому, он был при ней, когда она... Он не договорил, а я невольно придвинулась ближе, пытаясь понять, что имелось в виду. Когда она упала, прыгнула, была сброшена. Офицер Чамберс что-то записывал, но вопросы задавал только детектив. — Как она вела себя когда вы видели ее в последний раз. Я закрыла глаза, чтобы увидеть. Сообщить им хоть что-нибудь — все равно что. Будто я могла вызвать ее сюда силой одних только слов. Как она крутилась на месте, закатывала глаза, рылась в моем шкафу, натягивала мой свитер, излучая энергию. «Как сэди", ответила я. Как будто все в полном порядке. Будто скоро я снова увижусь с ней. Он откинулся на спинку деревянного стула, Так что тот скрипнул. Я пыталась прочитать его записи, но они были отвернуты от меня и лежали под наклоном. В комнате слышалось только наше дыхание. «Вы, Лусиана и Паркер, прибыли на вечеринку по отдельности», — сказал он. «Еще раз? Как это было?» Будто он уже слышал все это от кого-то, и я просто подтверждала детали. Я приехала туда первой, следующий была Лусиана, последним — Паркер. Тут он сделал паузу. «А Коннор Харлоу? Мы слышали, что он тоже был на вечеринке». Ощущение моей ладони, скользящей вниз по его руке и уводящей его в спальню. Кивок. «Коннор тоже был там». В наступившей тишине детектив Коллинс вырвал листок из блокнота, нацарапал список имен и предложил мне написать время прибытия на вечеринку для следующих лиц. «Эйвери Грир», лусианы Суарес», Паркера Ломана, Коннора Харлоу. Я постаралась указать время как можно точнее. На последнем имени задумалась. Нахмурилась, вглядываясь в листок. Перед глазами все плыло, их соднило от недосыпа. «Коннор пришел раньше Паркера. Но когда именно, я не уверена», — сказала я. Детектив Коллинс повернул листок к себе, пробежал глазами список. «Большой промежуток, получается, между вами...» «И следующим по порядку». «Да, я занималась подготовкой. А те, кто первый раз, всегда приходят рано». В его глазах мелькнуло то, что я не сумела расшифровать. Казалось, я только что провела линию, и мы очутились по разные стороны от нее. Я прокашлялась. «Я привезла выпивку, отперла дом. Это моя работа. Надзор за объектами недвижимости, принадлежащими Ломанам». «Да, вы уже говорили». «Как вы туда добирались вчера вечером?» — спросил он. «На своей машине», — ответила я. «В багажнике еще лежал полный ящик спиртного, остатки из кладовки». «И где теперь эта машина?» Он демонстративно обвел взглядом комнату, будто рассчитывал заметить, что она припрятана где-то поблизости. Я прерывисто вздохнула. Когда приехала полиция, я покинула место проведения вечеринки вместе с Паркером. Не задумываясь, просто последовала за ним. К тому времени мою машину все равно заперли возле дома напротив, через улицу. Я взглянула в окно на пустое место, куда обычно ставила машину. «Наверное, она и сейчас там». Он отложил ручку и пристально посмотрел мне в глаза, словно обнаружил неувязку в моих показаниях и вознамерился разобраться в ней. Но он продолжал расспросы. «После того, как прибыли полицейские и вывернулись сюда вместе с Паркером», Он сверился со своими записями. «Паркер и Лусиана ушли в большой дом. А вы?» Он поднял глаза, уже зная ответ. «Ведь это он меня нашел». «На утесы за домом». «Почему?» «Потому что меня тянуло туда. Ощущение возникло раньше, чем я увидела все своими глазами. Ее жизнь была моей жизнью. Брейкер Бич охраняет полиция», — объяснила я и взглянула на Чамберса. Может, он был с теми, кто махал нам, приказывая проезжать мимо, но он не поднимал глаз. Какой-то полицейский не дал нам подъехать ближе. Но здесь есть другой путь на пляж. Мне хотелось увидеть. «И что же? Вы увидели?» Я покачала головой. «Нет». Он придвинулся ближе и понизил голос, словно эти слова не предназначались для протокола, а были сказаны строго между нами. «Когда я увидел вас там...» «Вы словно были как в панике». Все верно. Она была моей лучшей подругой. Я не верила, но...» «Но?» Ее сандалии. Я увидела ее сандалии. И тогда поняла. У меня снова задрожали руки. Я крепко сжала их, чтобы успокоить. Он внимательно смотрел на меня, а мой взгляд, блуждая, устремился за окно справа. Пронзил деревья, достиг океана, его пугающей безбрежности» со сливающимися течениями и бездонными глубинами, с тайнами, которые они хранят. «Ясно», — детектив откинулся на спинку стула. Пройдемся еще раз по прошлому вечеру», — он смотрел в список, который я отдала ему. «Паркер и Лусиана почти всю вечеринку провели вместе», — он поднял глаза, ожидая от меня подтверждения. В тот момент упоминать о ссоре наверху было бессмысленно, или о минутах, которые я пробыла наедине с Паркером. Они приехали вместе, уехали вместе, провели вместе почти весь вечер. Я кивнула. «Вы ведете поиски на месте вечеринки?» спросила я, не понимая, почему им так важны детали. Сэдди там не было. Вечеринка прошла на другом конце города. «Нет, мы ведем поиски здесь», — ответил детектив. Офицер Чамберс обвел взглядом мою гостиную Словно в ней могли найтись упущенные улики. В доме на утесах внизу на Брейкер-Бич. Это место происшествия. А про вечеринку я расспрашиваю у вас затем. Он подался вперед, чтобы выяснить, не пропадал ли оттуда кто-нибудь. Он взялся за ручку и поднял бровь. Итак, может ли кто-нибудь поручиться за то, что вы все время провели там, Эйвери? В растерянности и отчаянии я покачала головой. Паркер. Луз. Там же набился полный дом народу. Все меня видели. Я была там». «Вы могли выйти. Не следили же за вами каждую минуту». «Но я не выходила. Как я уже говорила вам, она посылала мне сообщение. С ней все было в порядке». «А Коннор Харлоу?» «А что насчет него?» «Вам известно, в каком настроении он был прошлым вечером». Стянув рубашку через голову, он повел меня к постели. «Нет, понятия не имею». «Мы с Коннором больше не общаемся». «Но вы видели его там». Лицо Коннора в нескольких дюймах от моего лица. Его ладони на моих бедрах. «Да», — ответила я, — «я его видела». «Он пробыл там все время?» От напряжения этого момента сжался воздух. На самом деле никто не смог бы сказать наверняка, кто где был и когда. Когда речь идет о таких вечеринках, говоришь только то, что, как ты надеешься, Скажут о тебе остальные. Глубинный инстинкт, предписывающий защищать своих. Да, никто из нас не уходил. Позднее, тем же утром, после того, как полиция ушла в большой дом, я увидела одинокую фигуру у гаража. Не замечая ничего вокруг, она смотрела в телефон. Я открыла дверь и шепотом позвала ее по имени. Лус! Она вздрогнула, обернулась ко мне, и я двинулась навстречу. Вблизи оказалось, что глаза у нее заплаканы, лицо осунувшееся и не накрашенное. «Мне надо выбраться отсюда», — объяснила она, качая головой. Ее волосы были безжалостно прилизаны и туго стянуты на затылке. «Мне здесь не место. Я пыталась...» Она раздраженно постучала по телефону. «Пыталась выяснить, как доехать до автовокзала. Мне бы только попасть в Бостон, а там и до дома недалеко». Только тогда я заметила у нее в другой руке дорожную сумку, на кожаных ручках которой она крепко сжимала пальцы. Она вглядывалась в меня испытующе, будто я могла что-то знать. «Я бы отвезла тебя сама, но я без машины. Она все еще там, у дома, где была вечеринка». Я сглотнула. «Может, возьмешь машину Паркера, раз уж Грант и Бьянка сейчас здесь?» У нее раскрылись глаза. «К нему мне сейчас лучше не обращаться». Она оглянулась через плечо на большой дом и передернулась. Мне здесь нет места. Я не в своей тарелке. Это... Ладно, пойдем, Лус, идем за мной. Я взяла ее за локоть, чтобы увести к себе в гостиную. На диване она сидела прямо как палка, не касаясь спиной подушек, старательно сложив руки на коленях и поставив сумку на пол перед собой. Я дала ей номер такси, чтобы она попробовала дозвониться. Она была явно растеряна и не могла сосредоточиться, чтобы найти номер самостоятельно. «Побудь здесь, а я за своей машиной. Если не уедешь до моего возвращения, я сама отвезу тебя к автобусу». Она кивнула, глядя в никуда. Такой я видела ее в последний раз. Я отправилась в путь пешком по лендинг клейн мимо Брейкер-Бич, где полицейские машины по-прежнему перегораживали стоянку, и вся территория была обнесена лентами, прошла через городской центр». Атмосфера потрясения и мрачности сгустилась повсюду, словно туман. У меня перехватило горло, я наклонилась, стоя на тротуаре и уперевшись ладонями в колени. «Эйвери!» — какой-то мужчина повернулся ко мне от своего внедорожника, припаркованного у бордюра. Отец Фейт, только что поставивший коробку с кофе в багажник машины. «Ты как там? Ничего?» Я выпрямилась, провела костяшками пальцев по щеке. «Машину оставила», — объяснила я, — и голос застрял у меня в трахее, будто я поперхнулась. Там, где вчера была вечеринка, он оглянулся через плечо в сторону улицы, ведущей к тому дому. «Ну так садись, подброшу тебя туда». У него в машине пахло молотым кофе и свежевыстиранным бельем. Мир продолжал вращаться независимо от того, существовала в нем Сэди или нет. Мы проехали вверх по Харбор-драйв, мимо полицейского участка на вершине холма. «Жуткие новости насчет этой дочки Ломанов. Я слышал, ты с ней дружила». Я сумела только кивнуть. Не могла думать о Седе в голубом платье, стоящей на самом краю босиком, слушающей, как беснуются внизу волны. Он повернул машину к мысу и прокашлялся. «Тебе есть куда податься?» «Да», — ответила я, не понимая смысла вопроса. еще до того, как осознала, что без седи само основание моей жизни пошатнется. «Если что...» Продолжал он. «Дай нам знать. Конец сезона. Комната у нас найдется, если понадобится». Я повернулась к нему. Обветренное лицо, глубокие морщины на нем, длинные сидеющие волосы, зачесанные назад, будто приглаженные ветром, нос заостренный, как у Фэйт. «Мне кажется, Фейт будет не в восторге», — сказала я. «Так ведь сколько времени уже прошло?» Он проехал мимо мини-отеля, направляясь к домам на высоком берегу. «Это вышло случайно». Он ответил не сразу. «Ты нас всех тогда напугала. Но, с другой стороны, у тебя же все в конце концов, сложилось, Эйвери!» Он свернул на оверлук-драйв к голубой мухоловке. Все хорошо. Впереди показалась моя брошенная машина. Мне хотелось остаться одной. Не думать о том, что я натворила и что должна предпринять. На что я способна, если меня не сдерживают путы?» «Уверена?» «Да, спасибо». Он указал на обсаженную деревьями улицу от места, где мы находились, до закатного приюта и голубой мухоловки. «Стало быть, здесь будут только дома под аренду? Все до единого? Их строительство продолжит?» «Не прямо сейчас, но, да, есть такие планы. Я вышла из машины. Спасибо, что подвезли». Он кивнул, но смотрел не на меня, а на длинную улицу с незастроенными участками. Я шла по улице, представляя себе поток людей, которые накануне вечером устремлялись сюда на вечеринку, а затем, после появления полиции, поспешили разъехаться. Сама я не видела, что было потом, но гости явно разбегались в спешке. На поросшей травой обочине остались следы шин. Повсюду виднелся брошенный мусор, пустая бутылка, раздавленные темные очки. Моя машина стояла на подъездной дорожке закатного приюта передом к выезду, но, похоже, кто-то проехался по двору перед домом, Шины взрыли дёрн до самой земли. Мне представилось, как возник затор из автомобилей. У кого-то лопнуло терпение, и он рванул в объезд всех остальных. Передняя дверь голубой мухоловки осталась приоткрытой. Тьма за ней манила к себе. Я шагнула через порог и внимательно огляделась. Сам воздух пульсировал, словно дом был живым. Полупустые бутылки на столах, постукивание вентилятора на высокой скорости — Вонь пота и пролитые выпивки, и свечи, догоревшие до состояния восковых лужиц. Большинство потухли сами собой, но у разбитого окна прямо под паутиной трещин еще горела одна. Я задула ее, проводила взглядом поднявшийся вверх дымок и увидела в стекле осколки ночи. Наверху в первой комнате на кровати нашлось несколько забытых курток и вдобавок, надо же, туфля. Мои пальцы подрагивали от энергии, до сих пор не находившей применения. Слишком многое вышло из-под моего контроля. Слишком многое я никакими стараниями не смогла бы изменить. Я вытащила телефон и позвонила в клининговую компанию. Попросила приехать как можно скорее и прислать счет напрямую мне. Не хотела, чтобы с ним пришлось иметь дело ломаном Им было незачем знать, как бездумно мы свинячили, пока умирала их дочь». Внизу я закинула в стиральную машину полотенца из ванной, черные от грязи и косметики. У белых полотенец и белого постельного белья есть свое преимущество — ощущение свежести, простора и чистоты. Иллюзия, которую так просто поддерживать с помощью половины мерки отбеливателя. В спальне выяснилось, что сундук с запасными одеялами открыт, но все его содержимое было, кажется, на месте, и им не пользовались Стопка свернутых одеял выглядела аккуратно, так что я просто закрыла крышку. Потом, постепенно приходя в себя от возвращающегося чувства, что я держу все под контролем, я нашла номер оконной компании и оставила им сообщение о том, что нам надо заменить разбитое окно в доме номер 3 по Overlook Drive и с просьбой позвонить мне, когда им потребуется доступ в дом, чтобы снять мерки. После этого я вышла и плотно прикрыла входную дверь, но не заперла ее. Ключей у меня не было. Предстояло еще вернуться и проверить состояние дома после уборки. Я шла по улице к своей машине, и у меня жгло глаза. Где бы я ни проходила, что бы я ни видела, это были места, которых никогда больше не увидит Седи. Даже собственная машина показалась мне сейчас смутно незнакомой. Песчинки в ногах у водительского сиденья остались здесь с незапамятных времен, но я, глядя на них, Видела только, как Сэдди отряхивает ноги после того, как мы жгли костер на Брейкер-бич. В выемку дверной ручки была напихана бумага, и мне вспомнилось, как Сэдди комкала очередной чек и засовывала его куда-нибудь с глаз долой. Мои очки от солнца, заткнутые поверх защитного козырька, воскресили в памяти сцену, в которой Сэдди опускала этот козырек, замечала свое отражение в зеркале и восклицала «Господи, да что ж я бледная такая!» На обратном пути меня преследовал запах, которым пропитался дом. Выпивка, пот, с еще каким-то почти звериным оттенком. Поэтому окна я держала открытыми, по машине гулял свежий ветер Порта. Я направлялась в противоположную сторону, к извилистым горным серпантинам, где солнечный рисунок света и тени в ветках деревьев, раскачивающихся на ветру, словно предвещал затмение.